Сам Дубовской не придавал особого значения своей картине. При оценке он назначил за нее 75 рублей. И только товарищи, восхищенные его работой, заставили его изменить цену на 500 рублей. Дубовской думал, что над ним шутит, и поверил своему успеху лишь тогда, когда Третьяков приобрел за эту сумму картину в свою галерею. Еще более выявил себя свое кредо-художник в картине «Весна», также находящейся в Третьяковской галереи. Здесь он также ведет рассказ от природы, рассказ о том, как в первые теплые весенние дни наливаются почки на молодых деревьях, и в лучах весеннего солнца нежатся куры и разгребают садовые дорожки. Рассказ правдив, согрет добрым чувством и выражен в самых скромных формах, без всякой погони за эффектом или нарядной живописью. У художника цель не как говорить, а о чем говорить в картине. Форма, краски — не самодавляющая цель, а лишь язык для рассказа, средство для выражения идеи. Дубовской еще застал вождей идеологов передвижничества, Крамского и Ярошенко, особенно сблизился с последним, и проникся их идеями. В искусстве он видел могущественнейшее средство единения людей между собой и с природой, п о р ы в а я с который человек становится жалким калекой. Тех, кто не понимал и с к у с с т в а не жил ы м и переживаниями от природы, Он называл несчастными людьми. Его личная жизнь теснейшим образом сплеталась с искусством. И в с ё житейское у него служило одной цели — служению искусству. В отношении материальных благ и комфорта Дубовской был нетребователен. Мирился со всякими неудобствами, чтобы не причинить кому-либо заботы. По приезде в Петербург он поселился у своих близких знакомых. Те участливо спросили, что ему давать на обед, что он любит. Скромный юноша ответил, что больше всего он любит молочный кисель. Тогда изо дня в день в его комнату к обеду подавалось на второе это злополучное кушанье. Сперва было как будто хорошо... Но, в конце концов, кисель так надоел Дубовскому, что он видеть его не мог. Но он не имел решимости сознаться в этом перед хозяйкой и просить перемены. Что делать? Не оставлять же кисель нетронутым. Пожалуй, обидеться. И вот Дубовской каждый день прячет кисель в бумагу и вечером несет его топить в Неву. Ему приходилось даже не доедать до тех пор, пока сама хозяйка не переменила б л ю д о Постепенно Дубовской приобрел известность и стал зарабатывать на выставках. Все сложилось так, что пора бы ему было подумать о женитьбе, обзавестись семьей. Об этом хлопотали уже давно его родные и даже п а подыскали ему невесту. Это была умная и красивая девушка. Дубовскому она понравилась, и он сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Николай н и к о н о р о в и ч нашел, что чувства его к невесте недостаточно глубоко. Он надеялся, что при близком знакомстве оно окрепнет, но вышло наоборот, его любовь к ней ослабла, так а к он увидел, что она не понимает его, хотя, как он чувствовал, любит. Дубовской нашел, что при таком положении у них не может быть счастливой жизни, и объяснился с невестой, которая оказалась великодушным человеком и примирилась с доводами своего жениха.